Дело шло к развязке. Правда, я не ожидал, что развязка произойдёт именно таким образом. Акимыч всё-таки был человеком неожиданным. В то воскресное утро я закрывал наряды, а Максюта рассматривал картинки в огоньке и брился в одно и то же время. Слушай, Николай, ой! Ты не вспомнишь, чё? мы автокран брали у комбината во вторник. Я тебе точно скажу, 14-го, в понедельник. Что-то с памятью с моей стола. <смирное> Старею, Акимыча догоняю. Ну что, на пляж? Прямо с утра, что ли? А может, сначала в лес, вечером в кино сходим, культ поход? Ты читал афишу «След на земле» про шпионов, наверное? Или про рабочий класс. Ну, про нас это мне всё известно. Мы уж вон сколько наследили, сколько кранов на ноги поставили. А теперь бы я хотел поехать на большую стройку, испытать бы себя на всю железку. а Ёлки-палки, как вспомню, <мех> мечтал познакомиться с хорошей девушкой, там купить костюм, на мотоцикле покататься. Эх, как мало было нужно. А, а теперь? теперь? Теперь. Работа это та же любовь. Она тебя захватывает целиком. Чего ты лыбишь? -то? А я иногда вижу свой город. Белый город. В синей тайне. Хочу построить свой город. Акимыча туда пустишь жить. Итог молодых. Исключительно. Мне тоже показалось тогда что Мухину не место в нашем Белом городе. Обойдёмся. А дальше у нас с Максютой произошёл разговор, который меня, признаться, довольно-таки поразил. Тем более, что Максюта только что мечтал о Белом городе в Синей тайге. Ну так что, Альфред вечером в кино зовём, а потом к нам. Да не пойму, честное слово. Вроде не совсем удобно. Комплексуешь, начальник Забочусь о нашем моральном облике. А у нас всё по закону. Могу доказать. Да это можно. Доказать всё можно. Я вот тут с таксистом разговаривался. Он рассказал, что случайно сбил пьяного. В таком деле, говорит, главное, не подходить к потерпевшему. Если проявишь гуманизм, значит, виноват. Выход. Если сбил по закону, совесть не при чём. А я думал о совести своей, законы. Это что же, это мальчики кровавые в глазах. Чё-то я сомневаюсь. Так недолго и в загробную жизнь поверить. Наше настроение, там, это, это всё не играет большой роли. Мы все умрём, а дело останется. Вот о чём надо думать. А, Лёшка, привет. привет. Чё принёс? -то? Сырки, молоко и суп-письмо. 10 пакетов. Суп рыбный. Надо дежурство по завтраку в выходной день считать mm. за два. Так я тебе сказал, пусть сходит Платон Кратаев. Ему всё равно, где с бабами трепаться. В очереди летут с тётей Зиной. Знаешь, я так не умею. Где Акимыч? Тут я. Чай готов. Извольте кушать. Снял я с барина пальто. Душ открыт. Вода горячая. Идите, ребятки, идите. хе Спасибо. На речку сходим. А, а может, и мне с вами? А? а я ещё не купался ни разу. А мы сначала в лес. В лес? В лес так ещё лучше! Ещё лучше! Эх, вы, ребятки! Эх. Ну, что ж думаете, я что, не понимаю, что Не понимаю! Да я с вами никуда и не собираюсь. Это я так. Для поднятия настроения... А направляюсь я как раз по другому адресу. Никита, тебе как бригадиру говорю, ухожу по собственному желанию. Вот тебе и заявление.